искоса взглянув на Харуюки, Паунд начал неспешно вводить уполовинившейся правой рукой и приговаривать. «Следующий хороший шанс появления Ада появится через три дня реального времени, вечером воскресенья. Мы с королём стоим на этой крыше уже больше трёх месяцев, поэтому мы пока пойдём к выходу из поля. А что же до тебя? Видимо, мне стоит поблагодарить тебя». «Как я понимаю, ты спас членов нашего легиона». Паунт на мгновение прервался, а затем добавил так тихо, словно говорил сам с собой. «Всё-таки, странный ты парень. Ты практически полностью превратился в дизастера, но, тем не менее, можешь нормально с нами разговаривать». Пропустив последнее замечание мимо ушей, Харуюки глухо ответил. «Вместо того, чтобы благодарить меня, вы бы лучше сами». Но тут он умолк. Как сказал Паунд, они с Зелёным Королём прождали этого перехода три с лишним месяца ускоренного времени. Если они шли на такое ради того, чтобы попасть в Мидтаун Тауэр, то они должны были знать, насколько опасны расползающиеся повсюду АСС-комплекты, и они всё это время пытались остановить их. Они тоже успели разобраться, что уничтожать терминалы бессмысленно, и осознали, что им необходимо уничтожить тело. Буш-утан из «Зелёного легиона» попал под искушение АСС-комплекта. Но он только что смог самостоятельно отказаться от него. Именно поэтому на него и напали владельцы комплектов. Поэтому... Приглушённым голосом начал Харуюки, но тут Паунт, уже начавший разворачиваться, кивнул. Да. И король, и остальной легион уже решил, что мы не будем раздавать возмездия налево и направо. Скорее всего на конференции семи королей через три дня будет принято единое решение по противостоянию этим комплектам по изучению инкарнации. Конечно уже после того, как мы примем окончательное решение по броне бедствия. Проговорив это деловым тоном, металлический боксёр подошёл к стоящему в нескольких метрах Зелёному Королю. Аватары обменялись парой слов, а затем пошли уже вместе в сторону лифта на юго-восточной окраине вертолётной площадки. Судя по всему, они выдвигались в сторону портала, расположенного где-то неподалёку. Харуюки проводил взглядом спины уверенно удаляющихся аватаров. В его замедлившемся сознании крутились мысли. «Повинуясь ярости и ненависти, я призвал броню бедствия и окончательно превратился в шестого хром -дизастера. Затем я жестоко расправился с шестью аватарами, убившими Эша и Утана, и сделал я это даже не своими собственными силами». Я полностью повторил путь, который проделал вчера Такому. Он использовал силу, порожденную тьмой, чтобы втоптать в землю легион суперновы Романант, напавший на него в реальности. Что я тогда сказал ему? В голове Харой юки ожили его собственные слова, которые он кричал сквозь слезы. «Поэтому я знаю, что и ты можешь победить эту тёмную силу! Ты сможешь пробить эту стену, уничтожить её и пойти дальше! Разве не так, Таку?» И Такому действительно смог встретиться лицом к лицу с тьмой, затаившейся внутри него, и клинком своей души одолеть паразитирующий АСС-комплект. «Но я не смогу, так Самоуничижительно прошептал Харуюки, оглядывая зловещие когти на своей правой руке. «У меня уже не осталось сил, способной отделить меня от брони. Нет, если даже после слияния с Дизастером я способен лишь на такое, то никаких сил у меня не было с самого начала. Я с таким трудом одолел третьего офицера Грейт Уолл, а против Зелёного Короля не смог сделать вообще ничего». Четвёртый, которого я видел на повторе, и пятый, одним ударом заставивший отступить Жёлтого Короля, были намного сильнее меня. А уж если они не смогли сопротивляться власти брони, то у меня тем более нет никаких шансов. Будь здесь Черноснежка, она наверняка сокрушённо сказала бы что-то в духе. «О боже, неужели превращение в хром-дизастера сделало тебя ещё более неуверенным в себе?» Но её здесь, конечно же, не было. Вместо этого послышался рычащий голос зверя, притаившегося у основания хвоста. «Ты именно тот игрот в Брейнбёрст, которого я ждал все эти годы. Ещё никто за такое короткое время после слияния со мной не скармливал мне столько ценной информации!» Эти слова заставили Хоруюке поднять голову и в этот раз всё же усмехнуться. «Ты что...» «Пытаешься утешить меня?» Мысленный голос тут же взревел. А -а -а, если у тебя есть время нести чепуху, займись лучше поиском добычи!» «Кстати, об этом. Я с самого начала собирался штурмовать Миттаун Тауэр, но похоже, у меня нет никаких шансов. Ты ведь видел этот лазер?» «Если бы у тебя было идеальное зеркало, то возможно!» Харуюки завязал разговор с засевшим в его сознании зверем. И тут он заметил, что Айрон Паунд, ушедший какое-то время назад, остановился возле лифта и внимательно смотрел на Харуюки через плечо. Подумав, что тот решил всё же взять реванш, Харуюки посмотрел в ответ недобрым взглядом. Боксёр тут же махнул рукой, словно показывая Харуюки, что не намерен делать этого, и сказал... «Не, не обращай внимания. Мне показалось, что на мгновение цвет твоей брони». Хароюки рефлекторно опустил взгляд, но увидел лишь зловещую броню. Естественно, она была того же серебристо-хромированного цвета, что и всегда. «Ладно, забудь», — добавил Паунд. Когда Харуюки вновь поднял голову, тот сказал уже гораздо громче. «Слышишь меня, Сильвер Кролл?» От твоей отсрочки осталось еще три дня. Если ты не сможешь избавиться от этой брони к часу Дня Воскресенья, то станешь самым главным преступником ускоренного мира. Когда это случится, можешь смело нападать. Уверен, ты хочешь реванша. Отозвался Харуюки. Паунт в ответ молча развернулся и поднял в воздух левую перчатку. Он пытался сказать Харуюке, что в следующий раз не проиграет, а затем он вместе с Зелёным Королём зашёл в окровавленный лифт. Грязная коробка начала со скрипом и скрежетом опускаться. Харуюке остался в одиночестве на крыше искажённого смертным грехом здания. Он еле слышно прошептал «Ещё три дня». Получалось именно столько осталось жить Харуюке, как Бёрст -линкера. Насколько бы сильным ни было бедствия, на Хоруюки нападёт столько людей, что он моментально вымотается. Как самый дорогой автомобиль попадёт в ДТП, если его водитель заснёт? Вернее, управление у него перехватит искусственный интеллект. Так и вымотанный бёрст-линкер не представляет угрозы. И первые пять хром-дизастеров погибли в основном именно по этой причине. Эй, зверюга, что будем делать? Конечно, Харуюки до сих пор не избавился от ярости и жажды разрушений, но битвы с Айрон Паундом и Грингранды словно заставили их выгореть, и прямо сейчас ощущения пустоты, бессилия, ненависти к себе и отчаяния преобладали над ними. Ему уже не хотелось думать ни о чём, поэтому он спросил у голоса. Тот тут же ответил, как всегда, яростным тоном. «Мы должны становиться всё сильнее и сильнее. Чем больше мы будем пожирать врагов, неважно, монохромы это или первопроходцы, тем сильнее мы станем». «Вижу, ты никогда не унываешь», — насмешливо ответил Харой Юки. «Задача зверя — комка негативных эмоций и воспоминаний, заточённого в бедствии и развившегося до того, что обрёл разум и сознание, была крайне проста». Он считал всех бёрстлинкеров врагами и хотел сражаться с ними, побеждать и пожирать. И именно благодаря этой примитивности помыслов он порабощал своих хозяев так эффективно. Породивший броню бедствия первый хром-дизастер, а также его последователи со второго по пятого, были порабощены бронёй до такой степени, что превратились в берсерков. Скорее всего, из-за них навсегда покинули ускоренный мир не меньше сотни бёрст-ленкеров. И выходит, что главным врагом этого мира был не АСС-комплект, не общество исследования ускорения, а именно броня бедствия. Точнее, зверь. Точнее, шестой хром-дизастер. Точнее, Сильверкроу. Две недели назад, когда Харуюки призвал броню во время вертикальной гонки по Гермесову тросу, Он не только за секунды расправился со своим противником, но едва не напал на бесчисленных зрителей, наблюдавших за ним. Ему не дала это сделать вовремя подоспевшая Лаймбелл с ее спецприемом, но Хороюки еще тогда понял, что если наденет броню снова, то уже никогда не станет прежним. Он навсегда лишится разума и превратится в сознание, живущее лишь безрассудством и безумием. И теперь с Харой Юки происходило именно это. Он вновь призвал броню, слившись с ней гораздо сильнее, чем в прошлый раз. Он действительно обезумел и дал волю своей ярости. Но что-то начало меняться во время тяжелой битвы с Эйрон Паундом. А уж после яростного столкновения с Зеленым Королем, он ощущал странную тишину. «Быть может, она означала, что он окончательно превратился в хромодизастера? Или же что-то случилось не с ним самим, а с бронёй, то есть со зверем?» «Эй, ты там! Слушай!» Вновь обратился он к корню зла, к часовой бомбе, засевшей в нём и проговорил пришедшие на ум слова. «Что, если мы будем сражаться и сражаться? Побеждать всех, кого возможно?» Что мы будем делать после этого? Ответ пришёл не сразу. Харуюки уже успел подумать, что зверь сам никогда об этом не задумывался, но тут вновь услышал рычащий голос. Я не знаю. Мне всё равно. Моя задача лишь уничтожать стоящих передо мной врагов. Ясно. Кратко рассмеялся Харуюки и кивнул. Поскольку он по своей собственной воле призвал броню и дал ей окончательно пробудиться, скорее всего, ему бы уже не помог ни зов Цитрона Лаймбелл, ни очищение Ардер Мейден. Он и сам превратился в загнанного зверя. Возможно, когда он в следующий раз увидит лица своих друзей из Нега он лишится рассудка и, повинуясь инстинкту, попытается разрубить их. Конечно, он тоже мог покинуть неограниченное нейтральное поле и встретиться с ними лицом к лицу, в реальности, с Чиюри, Такому, Фука, Утай и Черноснежкой. Но Харуюки не знал, что он скажет этим людям, которых так сильно любит. Ему казалось, что лучше уж вечно скитаться по этому неограниченному полю, где время текло в тысячу раз быстрее. Бродить и уничтожать всех эннами и бёрстлинкеров, которые попадутся на его пути. Ходить вечно, пока не истлеет его разум, и он не исчезнет навсегда. Конечно, его печалил такой исход. Он понимал, что должен хотя бы попрощаться с дорогими ему людьми. Но... Что ж, партнёр, похоже, мы с тобой теперь долго будем вместе. В ответ на эти слова послышался лишь короткий неприятный рык. Никогда бы не подумал, что буду вот так разговаривать с этим жутким зверем. Мне всю жизнь казалось, что животные ко мне не особо тянутся. Затем Харойюки решил направиться на восток в сторону Гинзы и пошел к границе крыши. Было два важных факта, о которых он так и не вспомнил. Во-первых, если бы он действительно стал единым целым с броней бедствия, он бы не слышал голоса зверя. Ведь час назад, когда он только призвал броню на севере Сибуи, он даже не замечал его присутствия, ведь он сам стал этим обезумевшим зверем. Он вновь начал слышать этот голос во время битвы с Айрон Паундом, с того самого момента, как попытался избавиться от власти брони над своим сознанием. С тех пор он сражался, переговариваясь со зверем мысленными сообщениями. Это означало, что, хотя он всё ещё полагался на силу брони, уровень его слияния с ней заметно снизился. Но сам Харуюки этого не заметил. Во-вторых, Харуюки совсем забыл ещё кое о чём. Когда он около часа назад сбежал от южных врат Имперского замка на поиски Эш-роллера, Чьюри сказала... «Хару, у тебя есть час. Потом мы выйдем и выдернем твой кабель». Когда Харуюки, дошедший до достаточного края крыши, уже собирался расправить крылья и начать свой путь странствующего воина, перед глазами красными буквами вспыхнуло системное сообщение «Disconnection Warning». Это означало, что кто-то из его друзей, покинувших поле через портал, вытаскивал XSB-кабель из нейролинкера Харуюки. И через несколько секунд Харуюки заметил, как окровавленный пейзаж смертного греха перед его глазами начал мутнеть. За несколько мгновений до того, как его окончательно отсоединило, он услышал краткий рык в глубине своего сознания. В нем слышались привычное раздражение и гнев, и вместе с ними какое-то новое непривычное чувство.